Свод пещеры был очень высоко. На потолке и полу лежали и сине-черные сталактиты и сталагмиты концентрированной тьмы. Пещера просто гудела от концентрации силы. Посередине в длинных мантиях собралась сотня магов. — Это все, кто остались, — тихо произнес Кратос, глядя на Уриная. Тот с грустью оглядел толпу и потер руками лицо. — Что мы натворили? — выдохнул он, вжав голову в плечи. — Где вся молодежь? Те, кто не смогли уйти, остались в лагере. И заглядывал туда. Нехотя произнес Кратос. Что с ними? Их больше нет. Покачал головой бывший глава клана падающий лист. Нас уходило гораздо больше. Где они? Во тьме хватает опасности. Подал голос стоявший рядом маг. Его лицо было обезображено тремя глубокими шрамами. Глаза имели вертикальный оранжевый зрачок. Я был свидетелем, как твари бездны врывались в план тьмы и забирали живых. Нам нет места во тьме. Остались лишь достаточно сильные, либо достаточно осторожные. — Нам надо решать, как быть дальше. Можем ли мы отменить проклятие? — вмешался Кратос. — Шпиль всех стихий доступен для тьмы только четыре раза в год. В следующий раз мы встретимся только через три месяца. — Сначала надо выяснить, куда делся Гул'дан, и те, кто пошли за ним, — покачал головой Ринай. Какие бы планы мы ни строили, они могут в любой момент все перевернуть. — Гул'дан во тьме! — заявила седая старуха. — Я была свидетелем, как он убил Тарона моровой ветер. — Как? Почему? — Тарон обвинил его в проклятие, — хмыкнула ведьма. — Он сам спровоцировал Гул'дана. — Мало нам белоснежные розы, теперь еще и между собой начнем грязню, — покачал головой Кратос. — Гул'дан, кто-то разговаривал с ним? — спросил Уринай. — У него есть план, или он... — Он ни с кем не разговаривает, — ответила старуха не разговаривает и даже близко не подходит. Он стал другим. Кто-нибудь рассказывал ему о нашей встрече. Уриная оглядел собравшихся. Я ему говорил, поднял руку молодой парень. Я тоже его звала, подала голос девушка. Гулдан, конечно, очень сильный маг, но нам нужно решить, что делать дальше. Проклятие само не развалится, разве что через пару тысячелетий, да и то без гарантий. Вмешался Кратос и взглянул на Уриная. Среди собравшихся ты лучший в проклятиях. Ты знаешь, как нам снять его? Это посмертное проклятие, принялся объяснять маг. Его не снять просто так. Даже если отпрыск проклинающего будет снимать его собственной кровью. Мы обречены? Спросил молодой парнишка. Чтобы его снять, надо прервать императорский род. Весь под корень, включая бастардов и прочие ветви. Только после этого можно провести ритуал темного очищения и снять проклятие. Вся императорская кровь. — покачал головой седой маг. — Все великие кланы, все придворные бастарды, вся императорская семья — это невозможно. Не нашими силами. — Для такого нужно как минимум бога в союзниках, — съязвила ведьма, — не меньше. — Да, я тоже об этом думал, — кивнул Уринай. — И у меня есть одна старая задумка. — Ты хочешь сделать кого-то богом? — уставился на него Кратос. — — Ты сам прекрасно знаешь. Не пройдет и десятка лет, как бог растворится в стихии, — вмешалась старуха. — Или ты решил создать новый предел? Малая империя была старых богов. — Этого хватит, чтобы снять проклятие, — покачал головой темный маг. — Одна жертва ради благополучия остальных. Мы уничтожим весь императорский род и вернемся. — А что потом кто-нибудь подумал? — подал голос другой маг. — Что будет, когда императорский род прервется? «Мы вернемся в страну, где идет гражданская война. Чтобы ее остановить, нам нужно вернуться с огромной силой и выдрузить на трон нашего претендента», — задумчиво произнес Седой. «Темная во тьме не может умереть. Единственное, что с нами может случиться, мы в ней растворимся или нас сожрет какая-нибудь тварь из бездны», — заметила ведьма. «А для этого надо не забывать разговаривать, каждый раз встречаться на пике всех стихий и тренироваться, совершенствовать свои умения и каналы. — Погодите, а кто будет... кто станет богом? Это ведь навсегда, и... Неуверенно подал голос молодой маг. — Кто будет жертвой? — спросил Уринай. — Я предложил мне расхлебывать. В зале повисла тишина, которую прервал голос Кратоса. Ритуал темного очищения должен готовить темный. У кого-нибудь есть идеи, откуда нам взять в империи темного? — Все темные под проклятием, — проскрипела ведьма. Если они и появятся, то не быстрее, чем через колено. Но даже так? Как нам заставить такого темного действовать в наших интересах? Мы из тьмы и носа высунуть не можем». «Глаз Горунда, произнес Уринай. «Провести ритуал призыва через глаз горунды. Темные переглянулись. «Это бездна», — нарушил молчание Кратос. «Среди нас этим владеет только Гулдан». «Гулдан, я поговорю с ним и...» — Забудь про него, — вмешался Макс со шрамами на лице. — Он не будет нам помогать. Он окончательно обезумел. — Тогда нам нужен артефакт, способный выдать силу бездны, — выдал идею Ринай. — Через артефакт призыв души из других планов будет гораздо проще. А если говорить про темное очищение, то и вовсе расплюнуть. — И кто может назвать хоть один артефакт, источающий бездну? — с усмешкой произнесла ведьма. Несколько секунд тишины, и в каменной пещере раздался голос молодого мага. Сущность Ракоташа. Она была отделена от оружия Великой Скорби и запечатана в хранилищах Древнего Ордена, в разваленных Айн. Парень стушевался от внимания сотни опытных магов. По крайней мере, я так слышал. Ракоташ был стражем предела, но не... Начал было Кратос, но тут же исправился. Последняя битва с драком призывал в душу бездну. — Теперь это уже более похоже на план, да? — усмехнулся Седой Маг. — симакл взглянул на него уриной. Ты можешь найти его. Он нужен нам к следующей встрече. Ты должен заполучить его. Если не получим, то должны сделать так, чтобы он оказался в руках не слишком опасных магов где-нибудь подальше от столицы. Седой Маг кивнул. — Кратос, на тебе поиск подходящего тела. — Мы должны найти претендента с хорошими зачатками дара, здорового и выносливого. Это важно. — Мы можем искать его веками, — покачал головой Кратос. — Пусть так, но без человека вне проклятых мы будем обречены. Нам нужен темный маг в обычном мире, — оборвал спор Уринай. И желательно не один, а я пока займусь самым сложным. Попытаюсь стать богом. — Он шел на смерть, — произнес темный паладин. На смерть, согласно, кивнул темный подмастерье и, дождавшись, когда ритуал развеется, поднял книгу. «Я впервые слышу про артефакты этого дракона. Как он сказал? Раккаташ?» «Этот артефакт содержит его душу», — просипел Арт. «Камень, в который его заковали, называли душой бездны». Макс с подозрением уставился на мертвого паладина, но через пару секунд залез в карман и вытащил из него небольшой камешек. «Это очень опасная вещь». «Для чего он нужен?» – спросил маг. «Я видел руны на нем. Я многое не понял, но точно видел связку заточения». «Это не совсем артефакт. Это, скорее, часть артефакта. Вместе с остальной частью они образуют оружие великой скорби». «А где остальная часть?» Паладин медленно вытащил из-за спины меч и воткнул в землю, развернув плоской стороной к парню. Он указал на углубление в гарде и тихо ответил. «Он должен быть тут». Маг внимательно посмотрел на темного паладина, затем на меч и задал вопрос. «Что будет после того, как камень окажется внутри этого паза?» «Пробудится оружие», — ответил Арт. «И каждый владелец артефактов на основе костей ракоташа будет знать, где последний раз использовали душу хранителя. Артефакты показывают местонахождение души дракона?» «Да. И как только это произойдет, все силы Шимата будут брошены на нас». «А что может это оружие великой скорби?» «Немного. Рубить магическую защиту, словно раскаленный нож масла. Любую? Только темную», — покачал головой Арт. «Душа дракона ради этого?» — с сомнением произнес маг. «Это оружие создавалось как тюрьма. Делать из него боевой артефакт не было смысла». «Тюрьма для дракона», — произнес маг и взглянул на камень. «Это может пригодиться». Особенно, если на нас двинут все силы Шимата. Арт кивнул и направился обратно в шкаф. — Арт, откуда у тебя это оружие? — спросил маг. — Это долгая история. — тихо отозвался темный паладин, не оборачиваясь. — Долгая и тяжелая история. Маг шел со шкафом в одиночестве по извилистой дороге, тянувшейся вдоль заросшего молодым кустарником поля. Небольшой ветер нес прохладу от реки чуть в стороне, по небу медленно и вальяжно плыли пышные облака, а над всем вокруг возвышался замок Облачный Шпиль. Несмотря на красоту, настроение у подмастерья опустилось до состояния гадкое. За время путешествия им встретились отряд разведки, принадлежащий клану, и больше десятка мелких и крупных банд. Если с бандитами поступали довольно просто, испытывая на них новые варианты заклинаний, то с разведчиками пришлось повозиться. Маг хотел их переловить живьем. бураны плевок, наоборот, были против того, чтобы оставлять следы. Парня поддержала только левитание, но разведчики сами сделали выбор, напав на отряд. Тогда у темного подмастерья не осталось вариантов. В Вдобавок, по дороге к крепости, маг встретил несколько семей, пытавшихся удрать вглубь империи подальше от войны. Он делился припасами, одной семье с десятком детей в телеге выделил два амулета. Один целительский, а второй защитный. К слову, настроение испортили очередные беженцы с детьми, пытавшиеся его ограбить. Как бы глупо это ни звучало. За тяжелыми мыслями темный подмастерье не успел заметить, как подошел к воротам крепости. «Кто такой?» – поинтересовался мужчина в доспехах, преградивший путь Маку у ворот замка, где располагался орден. «Маг Черное Солнце!» Ответил парень и достал из-за пазухи свиток. «Мне нужно к Радгазу калеке». К командующему Радгазу. Недовольно поправил воин и махнул в сторону ворот. «В большом доме у кумы пыльщи». Маг нахмурился, но не стал уточнять. Вместо этого ускорил шаг, чтобы спросить у кого-нибудь внутри. Пройдя внутрь крепости, Мак обнаружил, что крепость живет и дышит. Прямо у ворот находилась кузница, где работали сразу трое мастеров. Тут же слышались шлепки и громкие крики командиров. Паладины и оставшиеся от императорской армии вояки пытались сделать из крестьян подобие солдат. «Где найти Радгаза?» – спросил подмастерье у пробегавшего мимо мальчишки. «Не знаю», – мотнул головой тот и скрылся в большом доме, где, несмотря на теплую погоду, вовсю дымилась печная труба. Из дома пахло наваристым бульоном и свежим хлебом. «Где Радгаз?» Спросил маг паладина, направлявшегося в ту же сторону. Командующий, а бог его знает. Развел руками тот. Он везде и нигде одновременно. Мечется по всему замку. Маг вздохнул и, не придумав ничего лучше, поднял руку к небу и активировал светляк на основе тьмы. Посреди замка вдруг вспыхнуло огромное черное солнце, заливающее все вокруг своим светом. — Если гора не идет к Магомеду, — со вздохом произнес парень, — Тут же послышался звон покидающего ножное оружие крики паладинов и гул магии света. Однако все замерло, когда над площадью внутри замка раздался усиленный магией голос калеки. Что здесь происходит?